Глава 5 Небо сталь, свинец, олова. Солнце редкое, тусклое, латунь старая медь. Трава, побитая заморозками, грязные хаки. Чёрные корявые деревья, разбитые кирзачи. Земля, мокрая гнилая шинель. В сортире холодно. Вместо бумаги рваные листы газеты. Читаю на одном из них. В этом сезоне снова в моде стиле цвета милитари. Ну да чего же они там на гражданке долбоёбы? Уволились последние старики-осенники, опустили многие койки. Строй наш поредел сильно. Людей мало, из нарядов не вылазят. Особых послаблений пока не чувствуем. Как летали, так и продолжаем. Да и старые были, как оказалось, людьми спокойными. С сентября почти и не трогали нас. Зато теперь разошлись вовсю черпаки-весенники. Но появилось ощущение чего-то необычного, важного. Полгода за спиной, даже не верится. Не только смена времени года, кое-что поважнее. Иерархическая лестница приходит в движение. Этой ночью нас будут переводить в шнурки. Шнурков — в черпаки. Черпаков — в старые. Со дня на день ожидается прибытие нового карантина. Духов. Происходит перевод так. Нас поднимают где-то через час после отбоя и зовут в сортир. Холодно, но мы лишь в трусах и майках. Как тогда, во время присяги. Но перевод — дело совсем другое, желанное. Его проходят все или почти все. Больше всего последний месяц мы боялись, что за какую-нибудь провинность оставят без перевода. Тогда все, ты чмо, последний человек, изгой. Любой может тобой помыкать. Среди шнурковского призыва есть один такой по кличке опара, из букварей. Когда-то он уверовал в слова замполита о том, что необходимо докладывать обо всех случаях неуставщины, и тогда ее, возможно, искоренить. Доложил. Двое отправились на дизель. В дисбат. Всю службу опара проходил застегнутый наглухо, бесправный и презираемый. Не слезал с полов. Руки его были разъеты цыпками и постоянно гноились. В глаза он никому не смотрел, питался объедками с кухни. Больше всего его гнобил свой же призыв. У окна стоят борода, Соломон, подковый и Аркаша Быстрицкий. Тоже черпак. Прыщавый весь, с мордой мопса. Вернее, они уже не черпаки. Старики. Переводили их мы. Били ниткой, поположенной на задницу подушки 18 раз и орали со всей дури дедушке больно. Теперь их черед. но порядок иной. «Кто первый?» щелкает в воздухе ремнем борода. «Блядь, страшно!» «Керзач, давай ты!» Соломон указывает на ряд умывальников. Подхожу к умывальникам, вцепляюсь в одну из раковин и наклоняюсь. «На, сунь в зубы!» Аркаша протягивает с подоконника пилотку. «Пилотка вся влажная и жеваная. Да нас здесь переводили шнурков». Мотаю головой. Хуже всего ждать. Смотрю в пожелтевшее нутро раковины и стараюсь не думать ни о чем. Борода разбегается и... Раз! Я еще не успеваю почувствовать боль от ударившей меня бляхи. Два! Это Соломон. Блять! Три! Аркашин голос. Пиздец, только половина. Четыре! Хуй знает, кто это был. Пиздец, пиздец, пиздец. Орать нельзя. 5 Все. Почти все. Суки, давайте. Дергаться нельзя. Нельзя. Борода медлит, наслаждаясь моментом. Разбегается. 6 Жмут руку. Пожать в ответ я не могу. Пальцы свело, так за раковину цеплялся. Кивком головы борода отпускает меня, и, подволакивая ноги, я бегу в тамбур крыльца. Дневальный у выхода из мандавох отрывается от газеты и, понимающий, ржет. В тамбуре темно. Стягиваю с себя трусы и прижимаю зад к холодному кирпичу. «Бля, бля, бля!» «Я шнурок! Бля!» Влетает кица и прилепляется к стене рядом со мной. Даже в темноте видно, какое у него белое лицо. Меня начинает колотить смех. Кица тебе по жопе кистенем молотить надо, чтоб почувствовал что-нибудь». Кица не до шуток. Смотрит молча и зло. «Не злись, ладно», — хлопаю его по плечу. Холод здорово помогает, и когда к нам вбегает гончаров, Кица вдруг начинает ржать. Постепенно нами заполняется весь тамбур. Мы гомоним и машем руками. входят старые Эх, шнурки, ну-ка потише, бля. Аркаша угощает нас куревом. Борода объясняет правила. Теперь вы не бойцы, шнурки. Звание не Ахти какое, но заслуженное. В столовой и на работах можете расстегивать крючок. За ремнем можете сделать складку, не как у нас, а поменьше, поскромнее. Пока не придут новые бойцы, вы всё равно самые младшие. Придут во взвод молодые, вы за них отвечаете. Учите их всему, чему вас учили. Если молодой тормозит, пизды получаете оба. Самим пиздить бойцов вам не положено, если что, обращаться к нам. Особенно вы двое, — кивает на черепа и меня борода. Гулю отмудохали, так он до сих пор вздрагивает, — подмигивает он Соломону. «Кстати, — говорит подкова, — Гулю в старые не перевели». За то, что ответ тогда не дал. Да бойца свои же опустили, вот так. история та, хоть мы с черепом никому не рассказывали, облетела всю часть и обросла слухами. На нас приходили посмотреть из других рот. Одобряли далеко не все, даже наезжали. Но борода нас отстоял. Боялись в части нашего сержанта. Силы его, хитрости. Непредсказуемости его боялись. Опасен был борода, как медведь. Никогда не знаешь, что у него на уме. Погода портится с каждым днем. С ужасом думаю о предстоящей зиме. Она не за горами. Заморозки сильные уже. Трава под сапогами хрустит. Лед в лужах не тает до обеда. В казарме по утрам особенно колотун. За ночь по нескольку раз в сортир бегаешь отлить. Вылезать из худо-бедно нагретой койки не хочется, но до подъема не дотерпеть. На утреннем построении стоят, обхватив себя руками для тепла. Правда, потом так загоняют с зарядкой и уборкой, что вспотеешь не раз. Особенно хреново, когда в казарме Соломон и Аркаша. Большие любители накидать окурков и объедков под койки, а поутру устроят зачет по плаванию. Перешли на зимнюю форму одежды. получили форму ПШ. кольцоы с нательной рубахой байковые портянки шинели и шапки новые шапки у нас отобрали выдав взамен старье на моей шапке с внутренней стороны аж4 клейма с номерами воинских билетов значит шапки лет 8 засаллена и выношена до предела надеть ее не решился спустился в роту мто и удача подрезал у них в сушилке почти новую с одним лишь клеймом ловко переправил Аж улыбался от счастья. «Немного совсем надо человеку», — подумал еще. Старые носят шапки кирпичиком. Уши у такой шапки подрезаются и пришиваются друг к другу. Ничего торчать не должно. Все отгибающиеся части головного убора плотно сшиваются. Затем шапка надевается на специально изготовленный из фанеры куб и долго тщательно отпаривается утюгом. Приобретает квадратную форму. Носится с шиком на затылке. Правда, по морозу в такой шапке разве что от казармы до столовой ходить. А им больше никуда и не надо. Клеймим спичкой обмоченной в хлорном растворе подкладку шинелей и рукавицы. Шинель — это великое изобретение человечества, говорит нам колбаса. Колбаса недавно получил лычки младшего и теперь командует взводом на пару с бородой. Больше он у него на побегушках не служит. «Чем же великая?» — спрашивает череп. «В гармонии с природой. Летом в ней жарко, зимой холодно». Старые поддевают под пыша вшивники, вязанные без рукавки или свитера. «Нам они еще не положены». «Хуйня!» — говорит череп. «Полгода прошли, и еще полгода пройдут. Там и возьмем свое». «Я и не сомневаюсь. Уж череп свое возьмет». В начале ноября привезли первую партию пополнения. Человек 30 с Украины и Подмосковья. Поселили их в той же казарме, где проходили карантин и мы, только командовали ими другие. Рыцк и Зуб ушли на дембель. А вот офицеры были те же. Щеглов и Цейс. Выглядели духи испуганно. Неужели и мы так же, полгода назад? Когда их вели в столовую, из курилок и окон им орали, «Духи, вешайтесь!». Особенно усердствовали вчерашние шнурки, свежие черпаки. Самый злой народ. До хуя прослужили, до хуя еще осталось. Нам орать не положено. Но слушали крики мы с удовольствием. Только так и выживаешь, сознавая, что кто-то бесправнее тебя. Выпал первый снег. Дни совсем короткие стали. Все вокруг серо-белое, неживое, словно. Солнца недели две не видать уже. Первый снег не растаял, как ожидалось, а плотно укрыл все вокруг. Теперь забот прибавилось. Утром расчистка территории, потом в наряде, почти сутки скоблишь снеговой лопатой плац. Падаешь в короткий сон забытье на пару часов. и даже там во сне перед глазами бесконечные дорожки и плац, и все чистишь и чистишь, и скребешь лопатой по заснеженному асфальту. «Россия — богатейшая страна в мире, и снег — наше основное богатство», — любит говорить Воронцов. «А ну, съебали собирать родине в закрома!» Раз в наряде по штабу под утро почти, закончил расчистку плаца. Снег шел весь вечер и всю ночь. Не шел даже, охуячил. Валился с неба с каким-то остервенением. Только закончишь чистить подъездную дорогу, бежишь разгребать плац. Закончишь с плацем, а дорогу словно и не чистил. Снег тяжелый, мокрый. Сраная сырая оттепель. Уж лучше мороз. Снег как пудра тогда. И вот расцветает. Небо расчищается. перекур. Вдруг со стороны складов собачий лай. Ближе и ближе. Несколько собак, у столовой их всегда целая свора ошивается, гонит прямо на меня зайца. Никакой он не ушастый и совсем не белый Раньше я зайца видел только по телеку и на картинках. А просто грязная серая зверюшка с нелепо длинными задними лапами. Но заяц есть заяц. Дичь. Мясо. Хватаю лопату и приготавливаюсь. Заяц видит меня, замерзшего у него на пути, и, взметая снег, разворачивается. А некуда. С одной стороны собаки, с другой я. Оба хуже, как говорится. А по бокам высоченные сугробы трапециевидной формы. Гробики. Мною возведенные. Заяц вновь поворачивается ко мне. Почему-то прыгать через гробики не решается. Смотрит на меня несколько секунд. Отчетливо видна его морда. Отхожу на три шага. «Беги!» — вдруг ору ему. Пробежал от меня в полуметре. Собак, за ним бросившихся, я шуганул лопатой. По субботам вместо «Ленина в октябре» или «Судьбы человека» начали вдруг показывать цветные фильмы. Иногда даже зарубежные. Крутили однажды американскую пляжную комедию. Девки холеные, почти голые. Пальмы, океан. В зале свист и гогот стоит. Меня с сеанса вызывают в пищеносы. Одного. Я единственный из молодых не в наряде. Затаскиваю термосы на Столовскую гору и останавливаюсь перевести дух. Закуриваю приму. Оглядываюсь. Луна. Мороз. Еле в снегу. Какие тебе пальмы и море? Вон царство льда кругом. Неужели где-то есть другой мир? Америка, например. Какая она? Как в кино? Вряд ли. Увижу ли я когда-нибудь это другое? Я еще раз оглядываюсь и убеждаюсь в дикости самого предположения. Ничего нет. Только вот это. Снег. Шинель. и тормоза с кашей. Ровно через три года я буду стоять на берегу замерзшего озера Мендоза, штат Висконсин, и курить бесфильтровый камел, прихлебывать из спрятанной в пакет бутылки мерзкую водку и грустно думать, ну и хули, вот ты и увидал, та же жопа, тот же холод. Но я еще этого не знаю, и, высадив приму до ожога пальцев, вздыхаю, подхватываю тормоза и, проваливаясь в снегу бреду дальше.